и невавантажности. Я этому большого значения не придаю. Главное, завтрак наедине с Его Величеством во время ежемесячного дежурства во дворце. Сие дорогого стоит. И еще важна беспримерность. доселе не бывало, чтобы офицера, хотя состоящего по гвардии, но служащего в полицейском ведомстве, удостаивали подобной чести. Флигель адъютантов у государя чуть ли не сотня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 Вы умны, остры, смелы. Но есть у вас эдакая, ах, чистоплюйская, аристократическая вялость. Если на пути вам встретится, пардон, куча дерьма, вы на нее в ларнетку взглянете и стороной обойдете. Пусть другие наступают, а вы своих нежных чувств и белых перчаток загрязнять не станете. Вы простите меня. Я сейчас нарочно, грубо и зло излагаю, потому что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 и всем политическим сыском империи. На ближайший период, по сути дела, управляем вы и я. Так давайте не толкаться локтями, не мешают друг другу, как это было до сих пор с Бурляевым и сверчинским И богу Лавров хватит обоим. Давайте объединим усилия. На всю многословную Филиппику Ираст Петрович ответил одним словом. «Давайте».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 Быть может, заражен демонической романтикой неспровергательства? Или проще — любовная связь с какой-нибудь нигилисткой? Начав словно бы в шутку, Пожарский, похоже, увлекся фондоринской гипотезой всерьез. Сделав паузу, он посмотрел на Ираста Петровича с особенным выражением и вдруг сказал «Если уж о любви и роковых нигилистках».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 филер или полицейский, использованные в оцеплении, а это 80 человек. Не говоря уж о нескольких десятках извозчиков, мобилизованных для перевозки всей этой бурляевской гранд -арме. Филер и тем более извозчик не мог быть посвящен в детали, — возразил Фондорин. Да и со своего места рядовому исполнителю отлучиться было бы затруднительно. Нет, Глеб Георгиевич, это не пешка. Особенно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 шутливо воздел тросточку Глеб Георгиевич. Место встречи определено, время тоже. Вперед, аристократы, засучим рукава!